Глава 29. Сантьяго метался по кабинету, как разъяренный зверь. Анна Грей обвела его вокруг пальца. Когда она успела спутаться с оборотнями, маленькая тварь исчезла сама и спрятала где-то свою сестру. Санти рычал от отчаяния и злости на самого себя. Почему он отпустил ее? Почему не взял, когда она была перепугана и слаба? Ему захотелось ее полного унижения. Чтобы она сама пришла, сама встала перед ним на колени. Но эта змеюга обманом выручила сестру, и теперь он не скоро получит в руки козырь, способный завлечь ее в ловушку». Он подошел к столу, оперся о него ладонями и долго смотрел на столешницу, представляя на ней вместо бумаг Анну. Потом взгляд его упал на уголок листа, лежащего под столом. Он нагнулся, вытащил лист, узнал подпись Анны. Прочитав текст... Он злорадно усмехнулся. Ну погоди, не Наша игра еще не окончена. Раз она так хотела освободить не до оборотня, он может стать отправной точкой, которая приведет Санти к Анне Грей. Сантьяго некоторое время смотрел на лист, продумывая комбинацию. Потом позвонил метаморфу Марку. Выбранил его за то, что потерял след не хипкау. А потом дал новое поручение, угрожая, что оно может стать последним, если он не выполнит его как следует. А потом вышел из кабинета и хищно улыбнулся. Когда новый начальник, прежде объект насмешек или зависти, в зависимости от того, как оценивали успех у женщин его коллеги, появился в коридорах отделения, многие предпочли сделать вид, что сильно заняты бумагами у себя в кабинетах. Они не знали, как реагировать на то, что Сантьяго оказался роднёй великому инквизитору, как иногда звали лорда Араха. Арест лорда Олафа произвёл гнетущее воздействие на всех. Каждый агент боялся, что он окажется следующим. Когда он дошел до кабинета Анны Грей, Сантьяго остановился на пороге. По-хозяйски оглядел пространство, которое до сих пор было владением Анны, и поинтересовался у Грега. «Где твоя напарница?» «Взяла выходной», – ответил Грег. Анна позвонила ему вчера и сказала, что больше в отделение не вернется. Но как Грег не выспрашивал, что случилось, она ответить не смогла, повесила трубку. А теперь он хмуро смотрел на нахальную рожу Сантьяго и понимал, что тот что-то ей сделал. Грег никогда не слышал, чтобы голос Анны так дрожал. Но сейчас нужно было думать, что делать дальше ему самому. Он в какой-то степени ожидал увидеть Сантьяго, понимал, что тот придет ликовать именно сюда. Ну что ж, сейчас все и выяснится. Сантьяго тем временем вошел, положил на стол бумагу и спросил. «Что ты знаешь об этом?» Грег покосился на документ. «Анна приняла решение отпустить подозреваемого, потому что он не причастен к делу. Я думал, она отнесла этот документ на подпись лорду Олафу. Я нашел его у себя на столе». Сантьяго выпрямился. «Этот парень действительно невиновен?» Мы пришли к выводу, что кто-то использовал биоматериал, собранный у нескольких недообратней, чтобы подставить их. Зачем? Мы как раз собирались допросить об этом нового подозреваемого, пластика, но тот скончался. Второй подозреваемый по делу дохнет в наших камерах. Что за халатность? Взгляд Сантьяго был холодным, презрительным. Грег почувствовал, как начинает потеть. Что он собирается сделать? Отыграться на нем за побег Анны? Позвони Ане и объясни ей, что она должна написать объяснительную по этим случаям. До сих пор ей многое спускалось с рук. Если хочешь сохранить свою работу и ее, а также тут Санти не смог сдержать торжествующую улыбку жизнь этому безобразному существу, то тебе лучше действовать быстро. И если я не получу исчерпывающих доводов о его невиновности, я сегодня же отправлю уродца на дознание. И тогда станет окончательно понятно, замешан он в этом деле или нет. Сантьягу вышел, а Грег трясущимися руками набрал нерабочий номер Анны. Может, она все-таки возьмет трубку? «Да». Голос был незнаком. «Вы кто?» – спросил Грег. «Мне нужна Анна. Я ее сестра, она сейчас не может подойти». «Лора, передай ей вот что». Грег быстро объяснил ситуацию и поспешил повесить трубку. На всякий случай, чтобы Анну не отследили. Она связалась с ним через несколько часов. «Грег, вывези этого парня, спаси ему жизнь, я не приеду к Сантьягу. Я предупредила Макса, доверься ему, он сам свяжется». Тут же перезвонил Макс. Он быстро обозначил время и место, куда Грег должен привезти недооборотня. Грег понимал, что действует незаконно, но считал, что работу он все равно потерял. Напарницу тоже. А значит, надо попытаться спасти жизнь парню, перед которым он испытывал чувство вины за арест». Но когда Грег спустился к камерам, охранник сказал, что полчаса назад подозреваемого увезли к инквизиторам на допрос. Макс как раз тренировался над плетением боевого заклинания, когда прямо перед ним появился Басилун. «В последнее время мне повсюду мерещатся драконы», – проворчал Мак, отступая в сторону. Он еле сдержался, чтобы от неожиданности не запустить в дракона молнии. «Почему ты не полетел к Рэю и Алисе? Тебе не интересно посмотреть, как пройдет ритуал?» «Я всегда в центре событий», – загадочно ответил Басилун и прошел на кухню. Открыв холодильник, дракон задумчиво уставился на полупустые полки. «Если бы я знал, что жду гостей!» – язвительно начал Макс, но в этот момент отвлекся на сигнал телефона. Грег написал, что недооборотень уже у инквизиторов. Басилун как раз достал из холодильника сыр и стал нарезать его кусочками, когда Макс выругался себе под нос. Плохие новости невозмутимо поинтересовался Басилун и чуть прикрыл свои желтые глаза, положив себе сыр в пасть. «Очень плохие». Где искать сейчас Санну, Макс не представлял. Она связалась с ним через незнакомый ему номер. Кратко объяснила, что скрывается, попросила помочь Грегу спасти недооборотня. А теперь получается, что Санти их опередил. Парень теперь все равно, что труп. После пыток у инквизитора все признавали свою вину. Санти закроет первое грандиозное расследование в истории своей карьеры за считанные часы. Макс заскрежетал зубами, вспомнив, как проклятый маг обвел его вокруг пальца, рассорил с Анной если бы он мог как-то насолить ему. Единственной возможностью сделать это было пробраться в подвал Инквизиции и попытаться спасти Хорхе Марию, но это было очень рискованно. И тут Макс вспомнил про Басилуна. Золотой дракон уже доедал упаковку сыра, от удовольствия Гривота порщилась на его длинной спине всякий раз, как он клал на язык ломтик. «Ты не мог бы еще раз провести меня в подвалы Инквизиции?» – спросил Макс. Дракон повернулся к нему с удивлением. «Тебе там понравилось? Или хочешь вернуть книгу в библиотеку, чтобы не потерять читательский билет?» «Не смешно». «А, по-моему, смешнее не бывает. У тебя колени тряслись от страха, когда мы туда шли. Что поменялось?» «Один человек попал в беду, и я...» «Так дело в спасении», – протянул Басилун. «Или вместе». Макс зло провел руками по лицу. «Кого я пытаюсь обмануть?» «Бога». Он закатил глаза. «Хорошо. И вместе, и в спасение. Я хочу вернуть Анну. И мне кажется, если я спасу парня, я получу эту возможность. А заодно утру нос Сантьяго и отомщу ему за прошлое. Так честнее? Гораздо». Басилон проплыл мимо него из кухни в гостиную. Усевшись по хозяйски на диване, дракон напомнил магу. «Но если я помогу тебе, ты с меня спросишь. Услуга за услугу?» – кивнул Макс. «Только надо действовать быстро. Если они начнут пытать недооборотня, мы его живым оттуда не вытащим». Через полчаса они уже пробирались в штаб-квартиру инквизиторов. «Как-то оживленно сегодня», – недовольно проворчал Макс, разглядывая снующих туда-сюда по двору инквизиторов. «Новый начальник полиции дал им много работы», – усмехнулся Басилун. «Садись верхом, полетим на крышу. В доме проще найти путь в подвалы». Когда они пробрались в подвалы Басилуны, пришлось окутать Макса невидимым облаком, чтобы провести дальше. «Спрячемся в архиве», – предложил он, – «когда активность инквизиторов немного схлынет, пойдем искать твоего недооборотня». «Но учти, Макс, он со мной соглашение не заключал. Мы можем провести его сюда, возможно, он тоже пойдет с тобой на сделку, он мне ни к чему». «А я, значит, нужен?» Мак внимательно посмотрел на дракона. «И для чего же?» – осмелюсь спросить. «Есть на тебя один план?» – уклончиво ответил Басилон. «У богов на тебя вообще много планов, сыщик!» Макс почувствовал легкий озноб, пробежавший по спине. Сделка с богами грозит одними неприятностями. Но ему до чертиков хотелось отыграться на Санте. Отступать теперь было поздно. В это время раздались душераздирающие вопли. Они эхом проходили сверху испыточных коридоров. «Ты хоть оружие взял?» – спросил Баселон. Да. Макс сосредоточился, вытянул ладонь вперед, сплел заклинание и в руку ему лег короткий грозовой меч. Темная сталь клинка постоянно вспыхивала молниями. Пошли. Инквизиторы были не готовы к нападению в пыточных подвалах. Макс двигался по коридору очень быстро, оставляя за собой обугленные трупы, на которых все еще посверкивали вспышки электрических разрядов. Запах горелой плоти тянулся за ним тяжелым шлейфом. Ворвавшись в пыточную, он быстро оглядел привязанное к столу окровавленное тело. С него сняли кожу, но то, что осталось от человека, Еще дышала, истрагая последний хрип. Он развернулся на грохот опускающейся решетки, но камера уже оказалась закрыта. Инквизиторов было двое. Один из них обернулся, и Макс встретился с ухмылкой Сантьяго. «Добро пожаловать на нашу дружескую встречу, Макс!» – произнес тот, и сыщик увидел, как все вокруг молниеносно затягивается паутины. Он попытался обрубить прилепляющуюся к нему нити, но меч в мгновение ока затянула толстым слоем паутины и выдернула у него из рук, повредив запястье. Второй инквизитор повернулся, и Макс невольно отшатнулся назад. Лицо было уродливым, в наростах. Понимая, что перед ним тот самый недооборотень, за которым он пришел, Макс снова перевел взгляд на тело на пыточном столе. «Грег», — ответил на его сомнение Санти, — «он недостаточно дурак Анне, чтобы держать его живым. Плесни-ка на него кипятком, Хорхе». «Я шел за тобой», — обратился Макс к парню. «Хотел спасти тебя вместе с ним, а ты...» «Я не получил спасения, только видел, как убивает себя Винс», – жестко ответил ему недооборотень. «Я заключил соглашение с Анти. Да, кстати, пока мы тут игрались с Грегом, Хорхе Мария рассказал мне много чего интересного о хозяине времени». Недооборотень улыбнулся. Его кожа лопнула и начала сочиться кровь. «И он еще много чего нового узнает о нем по моей просьбе. но ну, а ты...» Санти подтянул замотанного в кокон Макса поближе. «Расскажешь мне все, что знаешь о Макса противлении, пока мы ждем Анну. Она ведь придет, чтобы спасти тебя и Хорхи, как думаешь?» Санти потрепал Макса по щеке и повернулся к недооборотню. «Прикончи Грега и освободи стол, нам нужно сделать несколько убедительных фото». Макс закрутил головой, пытаясь увидеть, не затаился ли где в углу Басилон, но дракона и след простыл.